Глава 26. На протяжении следующих двух месяцев люди медленно привыкают к снегу, морозам и метелям, вспоминают, как важно хранить тепло в доме, как правильно одеваться. Все чаще я слышу разговоры, пересказывающие новые легенды. Люди шепчутся, что была и вражда между братьями забыта, Что без зимы страдает земля. И три зимних брата, может, суровы, но вносят необходимый вклад в круговорот года. А о красоте зимы никому и рассказывать не нужно. Все видят ее собственными глазами. Когда я интересуюсь у домочадцев Алёны, где они услышали эти истории, те теряются сперва, а затем признаются, что все в Ренске пересказывают это друг другу. Я начинаю догадываться, Что слухи начали распространять сами братья месяцы, чтобы восстановить справедливость. После возвращения домой я каждый день жду, что февраль или март придут меня проведать. Иногда я отхожу подальше, прячусь за конюшней и зову их, но никто не отзывается. С приходом последнего зимнего месяца мне изредка чудится присутствие колдуна, и я часто оборачиваюсь на запах ягод или яблок. Временами уверена, что слышу свои имя в метелях, а один раз мне чудится, что я вижу стоящего под моими окнами Илью, запрокинув голову, стоит там же, где месяца назад ждала тень колдуна, чтобы предупредить о последствиях нарушения договора. Как и в тот раз, я в попыхах, накидываю верхний кафтан, надеваю сапожки и выбегаю во двор, чуть не поскользнувшись на заледенелых ступенях. Заворачиваю за угол дом, где должна столкнуться с Ильей лицом к лицу, но там никого нет. Я стою на холоде, пока не начинаю трястись от мороза, и только потом, растерянная, возвращаюсь в свою комнату и плачу. Позволяю себе рыдать так долго, как мне хочется. Вслед за зимой приходит весна. Я, как и остальные, впервые вижу настоящие весенние копели. Стремительные журчащие ручейки в снегах, подкармливая птиц, наблюдаю, как звенят тающие сосульки на оконных наличниках, крышах и навесах. В первый месяц весны я часто зову март, Негромко, скорее тихо бормочу себе под нос, но он не откликается. Я хочу лишь узнать, все ли хорошо у зимних братьев, но спросить не у кого. Пару раз Я пытаюсь поймать Март на пироги с абрикосовым вареньем. Я вновь взово мальчишку помахивая румяной выпечкой. Но тот не появляется. Однако стоит мне разочарованно отложить еду в сторону и отвернуться, чтобы поправить верхний кафтан, как все исчезает само собой. Я ругаю нахального проныру вслух, но, не сдержав улыбки, понимаю, что он все таки где-то рядом, и, возможно, однажды придет поговорить. В апреле Все с восхищением наблюдают за появлением подснежников. изумляясь чуду, когда цветы прорываются сквозь обледенелые остатки снега. Я сижу на корточках рядом с Мирой и Василисой на поляне, наблюдая за цветами и наслаждаясь теплыми лучами солнца. В конце апреля, после того, как дороги просохли, отец выполняет свое обещание и уезжает в потрог, чтобы узнать правду о тамошних князьях. И возвращается с настоящими женихами в мае. Сестры мигом забывают о своих печалях об октябре и ноябре. Они вновь звонко смеются. Плетя венки из сирень, один из которых дарят мне. Настоящие Саи и Владимир оказываются похожи на те образы, что приняли осенние братья. Правда лишена они той притягательности, кажутся проще, будто исцарапанное и потемневшее серебро. В то время как первые гости были хоть и копей, но из золота. Однако настоящие князья не лишены обаяния, да и по разговорам оставляют впечатление приятных молодых мужчин, что станут достойными спутниками моим сестрам. По их рассказам, в один момент письма от нашего отца перестали им приходить, а сколько бы они сами не посылали, ответа не было. Вероятнее всего, в ноябре его брат самое малое год перехватывали послание отца, планируя приехать в Ренск под видом суженых для моих сестер. Сидя за столом на пиру в честь состоявшихся помолвок в начале июня, я все продолжаю следить за настоящим Исаем. Тот, в отличие от ноября, скорее с настороженностью относится ко мне, предпочитая делать вид, что не замечает моего пристального внимания. Первые недели я всё жду, что однажды он вновь растянет губы знакомой хитрою ухмылки, запустит руку в каштановые волосы, а в его медовых глазах появится странный ноябрьский холод. Однако это так и не происходит. Настоящий Владимир предлагает сыграть свадьбу в октябре, слыша это заявление из его уст, я громко давлюсь ягодным морсом, привлекая всеобщее внимание. Подобное совпадение в кажется мне до ужаса пугающим, но в итоге ответ прост. Владимир действительно рожден в октябре, а Исай в ноябре. По поверьям, браки, заключенные в их сезон, будут крепкими и удачными. Князья покидают покидает Ренск в середине июня, чтобы подготовиться к событию и сообщить своим приближенным новости. Тем временем наступает жаркий июль, а после, как согревающий летний вечер, приходит август. Урожай в нынешнем году Вырос хороший. Я с облегчением слушаю, как люди хвастаются сочными фруктами, насыщенно красными помидорами, толстыми редисами. Аромат клубники настолько ярок, что ощущается в нескольких метрах от полных корзинок, которые с гордостью демонстрировали продавцы. Алёне даже трудиться выбирать хороший товар не нужно. Все, что не возьмешь в руки, все свежее. Рыбаки каждый день на рынок приносят богатый улов. Люди хоть и делятся опасениями о предстоящей зиме, но все чувствуют, что собранного урожая хватит с лихвой. К приходу сентября я уже полностью перестаю пытаться звать февраль или март. Понимаю, что ушли они, а я сама себе сыплю соль на рану, ожидая их возвращения. Поэтому я никак не противлюсь, когда под конец сентября Отец говорит о том, что на свадьбу моих сестер пригласил всех молодых князей, желающих свататься ко мне